И пусть она что хочет, то про него и думает. С порога сказать, протягивая цветы. «Я тебя люблю». Почему не сказать? Ведь это же просто чудо, как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты. Просто чудо. А он вот идет по Лондону. Идет сказать Кларисе, что он любит ее. Именно в этих словах. Такое в общем не говоришь, думал он. Отчасти ленишься, отчасти стесняешься. А Клариса? О ней трудно думать. Разве вдруг приступом, как заленчим, когда он отчетливо увидел ее всю, всю их жизнь? Он стоял у перехода и повторял про себя: простой по натуре, неиспорченный, Недаром он много бродил и охотился, настойчивый, упорный, защитник прав угнетенных, всегда искренний в палате общин, неизменный в своей простоте, но в последнее время чересчур молчаливый и скованный. Он повторял про себя, что это же чудо, что он женат на Кларисе. Чудо, чудо его жизнь, настоящее чудо, думал он и медлил у перехода но кровь в нем вскипела при виде карапузов лет пяти, которые, одни без присмотра, пересекали Пикадилли. Полиция в таких случаях обязана сразу перекрывать движение. Относительно лондонской полиции он не слишком обольщался. Он, собственно, собирал даже данные о преступном ее неродении, А торговцы? Почему они ставят тележки на улице? Это запрещено. А проститутки? Господи, конечно, не они виноваты и не бедные юноши, но наше отвратительное общественное устройство и прочее, прочее. Обо всем этом он размышлял, и эта работа мысли была в нем видна, когда седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтобы сказать жене, что он любит ее. Он войдет в гостиную и прямо так ей и скажет. «Ведь жалко, безумно, что мы не высказываем своих чувств», — думал он, пересекая Грин-парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи, разместились в тени под деревьями. Детишки совсем клопы, болтали ножонками, сосали молоко, бумажные пакеты валялись на земле. Однако же, в случае возможных протестов, их тотчас мог устранить один из этих плотных господ в левреях. «Да». Ричард был того мнения, что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжении летних месяцев. Трава красноватая, вялая, подсвечивала снизу лица бедных весминстерских матерей, копошащихся деток, будто двигали снизу жёлтую лампу. Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола, как вот та, например, что лежала, опёршись на локоть, будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтоб наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело распустив губы, он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Деллоуи к ней приблизился. Сосредоточенно прошел мимо, но между ними успела проскочить искорка. Она усмехнулась при виде его. Он же доброжелательно улыбнулся, размышляя над судьбами заблудших особ женского пола. Говорить им было, разумеется, не о чем. Но сейчас он скажет Кларисе, что он любит ее именно в этих словах. Когда-то, давным-давно, он ревновал к Питеру Олшу, ревновал к нему Клариссу. Но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Питеру Олшу. И это правда, он же знает Клариссу, ей нужна опора. Она вовсе не слабая, но ей нужна опора. Ну, а насчет Букингемского дворца, будто старая Примадонна вся в белом смотрит на зрителей. Ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард. И нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей, горско-любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля, является известным символом, хотя и нелепым. Ребенок, ей-богу, сложил бы удачнее из кубиков, подумал он, и окинул взглядом королеву Викторию. Он ее помнил. Она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону. Белокаменную пышность, изобильное материнство. Но ему нравилось, чтоб над ним царило потомство Хорсы. Он ценил непрерывность, ощущение преемственности. Да, великая, великая эпоха. А его собственная жизнь разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он. «Во цвете лет. Он идёт по Вестминстеру, идёт к себе домой, сказать Кларисе, что он её любит. Это счастье и есть», — думал он. «Так и есть», — сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг Бен выбил сперва мелодично «вступление», и затем непреложно «час». «Эти ленчи в гостях разбивают весь день», — думал он, подходя к своей двери. Звук Биг Бена затопил гостиную и застиг Ларису за письменным столом. Очень расстроенную. Очень расстроенную и злую. Да, совершенно справедливо. Она не пригласила Элли Хендерсон к себе на прием. Но она же ее сознательно не пригласила. И вот миссис Мэшем пишет. Она обещала Элли Хендерсон спросить у Кларисы, «Элли так хотелось пойти».